Письмо Вана. «Славься и здравствуй во имя владычицы, Пригрозный господин и добрый друг мой! Я уверен, твой великий предшественник Незримо ликует, видя, как ты повторяешь Его многие совершенства И готовишься превзойти их. поистину пусть эта мысль станет Исцелением твоей скорби». Я не сдерживал слез, читая, как славнейший из котлеров, ехав в и не низвергся в обвал, сломал становье и ждал на ложе страданий, чтобы правосудное разрешило его от бремени плоти. Еще грустней, что в чертогах праведных не все опечалились, подобно мне или тебе. Благородный юноша, о коем столь неустанно пёкся почивший, Принял страшную весть с редкостным безразличием. Увы мне, по мере взросления царственный отрок делается все менее доступен нашему водительству. Он предпочитает делиться заботами своего ума с наглецами, чье место в стражницкой и людской. Худородные взяли при нем немалую вольность, оттесняя воистину думающих мужей, украшенных знаниями и умом. Первую голову это относится к дерзкому мартхе. По возвращении он сделался еще не сносней, чем был. Его в открытую называют мучеником за государя. Представь, людское восхищение достигает болтовни о малом венце. Тебе ли не знать, господин, как награждают выскочек? А вернейших сподвижников отодвигают снова и снова, поскольку... Мартхе еще не вполне вернул способность писать, с нисхождением владыки ему доставлены двое помощников из числа былых соучеников. Теперь он всюду разгуливает с искусным писцом, но я не об этом. Я уже довольно знаком с вольнодумием Мартхе, и не особенно удивился, когда он отверг почти все книги, любовные, тщательно избранные мной, дабы положить начало книжнице Шигардая. Труд множества бессонных ночей вернулся на полки. Взамен же походные караба наполняются писаниями крайне разноречивого свойства, годными не упорядочивать умы, а скорее смущать их. Но я снова отвлекся. Второй дружок несносного мордхе оказался даровитым счастлителем поднявшимся в своем навыке к искусству деления, что по праву считается достоянием высших умов. Ему нет соперников в чите-матч. Он легко обыгрывает даже Мартхе, когда-то принесшего в невдавень эту игру. Так вот, замечательного числа числолюбца, поистине способного прославить мысль Андерхайны, Мартхе засадил за книги о звездословии, «И росписи дней! Ты, господин мой, знаешь лучше других, сколь опасны и малопочтенности и науки, Наследие племен, дерзновенно пытавшихся постигать пути звезд. Когда владычица замкнула от нас небо, мы сочли верным запереть и книги о нем, открывать их. Это ли не попрание ее воли?» Я-то надеялся, что при нашей жизни Крамола так и пролежит под замком. Пусть бы внуки задумались, на что употребить добротные кожаные страницы. Увы, я надеялся зря. Честолюбец Тадга посвящает им все свое время, весь блеск ума. Недовольствуясь простым чтением, он сделал расчеты и громким голосом требует исправления порядка дней. Утверждая, будто в беду мы упустили несколько суток. К какому еще богохульству могут привести изыски деятельного рассудка, впавшего в соблазн, я боюсь даже представить. Накажи меня за мягкость, мой господин. Воистину, отреченные книги следовало давным-давно истребить. Мое упущение еще из малозначительного. По своем возвращении Мартхе стал избегать холода, замечательно соответствуя придворному имени, означающему «гусиная кожа», а также с трудом выносит упоминания о дикомытых. «И последнее, господин мой. Вот подметный листок, изъятый у сказителей на исаде. «Порядчики хорошо помнят, как среди черни возымело хождение приглупая песенка, порочившая их венценосного воеводу. С тех пор любые писания, забавляющие народ, доставляются наиболее грамотным людям вроде твоего почтительного слуги. Здесь упомянуто о котле и о тебе. Вот почему я предлагаю бренный листок». Написанное не показалось мне напрямую враждебным. Тебя, скорее, желают видеть преданным слугой нового правления, коим ты, без сомнения, и являешься. Говорят, будто пророчество о несогласии и замерении было действительно произнесено. Я слышал тому подтверждение из нескольких уст. «Ты также найдешь здесь указание на будущую свадьбу царевича, но нам не открыто ни сроков, ни имени обетованной невесты». Не так давно междержава наполовину шутя предложил великому брату жениться, однако тот не выказал радостного волнения, свойственного молодости. «Насколько я знаю от нашего верного родителя, Шигардайский царевич еще девствен». И даже охранница при царевне, истая красавица, ему скорее как сестра. Нам позволительно было бы вспомнить ходуга жестокого, избравшего красоту юношей, но на осторожные расспросы следует неизменно ответ, мол, древнее благочестие велит хранить плотский пыл для невесты. Значит, мысль о женитьбе не вполне противна наследнику. Следует лишь гадать, на которую из знатнейших дев Андерхайны падет его выбор, поддержанный волей правящего владыки. Женский рассудок не сравнится с мужским. Юные девы легко внушаемы. Впрочем, мне не следует писать этих слов, ибо в том, как привлекать людей и обращать к пользе их дружбу, ты разбираешься гораздо лучше меня». Прости, господин, мою любовь к ничтожным подробностям, происходящую о чрезмерной учености. Опять-таки, твой учитель бывало расспрашивал даже о юношеских прыщах престола наследника. А что может быть менее значительным? Надеюсь, нынешние известия при всей их скудости окажутся полезны для нашего великого дела. Итак, вот листок, принесенный порядчиками». Достается гадалкам особенный дар неприятно правдивого слова. Предрекают они то потоп, то пожар, и прохожего за руку ловят. — Если бочки водою наполнишь мой свет, отстоишь и пожитки, и крышу. Но сердитый прохожий бронится, в ответ и спасительной речи не слышит. — Просмоли свою лодочку. Вынесла штоп по волнам, угрожающим суши. Снова ругань в ответ, а на завтра потоп И пожара ковшом не потушишь. Мы намеки провидец считаем за ложь, Твердо знаем, все будет иначе. Нам несчастье сулят, чтобы выманить грош, А потом вспоминаем и плачем. Так бывает сегодня, бывало и в старь. Кол тиши на главе непокорной. Вот недавно возвысился новый котляр, и гадалка раскинула зерна. «Он с царем не поладит», — открыли бобы. «Будет груб с молодою царицей, он силён, но куда ему против судьбы? Все равно перед троном склониться». «Осеняет победа, — так думает он, — непременно того, кто зубастей. Но разумный не станет переть на против древней и праведной власти. Пусть хитрят, пусть открыто встают поперек, порываются силой на силу. Воля наших царей — неизменен ток, об колено упрямцев ломила. Никому не нужна роковая борьба» что державу порушить готова. Вот такая гадалке открылась судьба. Да услышит ли вещие слово?